Всякому чтению свое время. Книгу выбирают, как правило, в зависимости от цели чтения. Специалисты отмечают несколько разновидностей чтения. Для осведомления, воодушевляющее, обогащающее чтение и так далее. Просматривая каталожные списки, вы обнаруживаете, что многих книг не читали. Так ли уж это важно? Вовремя прочитать нужную книгу? Конечно, важно. Чтение позволяет читателю пополнять свой внутренний багаж, постоянно воспитывать свои чувства, оттачивать характер, укреплять волю. Одним словом, оно способствует закладке прочного фундамента личности. Хорошая, умная книга, как надежный кирпичик в созидательной работе. Много хороших книг? Это уже бесспорный залог того, что здание воздвигается надежно. Прочитал хорошую книжку, значит, положил еще один кирпичик в нужное здание. Не прочитал, значит, выпадает такой кирпичик из постройки. Многие из молодых людей заявляют, не прочитал сейчас, прочту потом, торопиться некуда. Наверстаю со временем. Действительно ли то, что упущено, наверстается? А может быть потери необратимы? Психологи и физиологи доказали совершенно определенную роль временных внешних факторов, влияющих на формирование интеллекта и психики человека. Речь идет о принципе «всякому овощу свое время», точнее говоря, о наличии в организме определенных временных интервалов. У каждого человека есть свое, так называемое критическое время, когда включение внешнего фактора оказывается наиболее эффективным. И наоборот, его невключение может привести к отрицательным последствиям и даже к тому, что данная функция уже не сформируется никогда. Это подтверждается опытами. Крыс сразу же после рождения поместили в полную темноту на 20-30 дней. В результате их зрительная кора оказалась недоразвитой, нервные клетки в этой области имели меньшую величину, меньше нормы у них было и нервных отростков. Интересный эксперимент был проделан с кошкой. После рождения ей сшили веки одного глаза, оставив его на неопределенное время невидящим. Затем глаз открыли. Кошка этим глазом никогда не могла научиться узнавать те или иные объекты, в том числе и своего хозяина. Когда же эксперимент с зашиванием глаза произвели не на новорожденных котятах, а на кошках в возрасте трех месяцев, то никакого отрицательного последствия обнаружено не было. Кошки прекрасно узнавали своего хозяина. Так называемое критическое время у них прошло, полноценные зрительные функции сформировались. Наблюдения таким образом показывают, человек имеет критическое время при формировании сложных функций психики. По словам Пенфилда, человеческий ум имеет свой собственный специальный календарь. Есть время посева, время ожидания, развития, время жатвы знаний, И, наконец, время мудрости. Это в равной мере относится и к чтению.